Эпилог. Алисио. Я знал, что что-то случилось. Она слишком усердно старалась казаться естественной и не замечала, как ее голос дрожал, а улыбка была вымученной, хотя она и пыталась тщательно скрыть это. Я должен был предотвратить случившееся, обязан был все ей рассказать, пока не стало слишком поздно. Но я опоздал. Я надеялся, что у меня есть еще время, чтобы подготовить Адриану. Но Джон все испортил. Она слышала наш с ним разговор. Адриана все знала, пока лежала в моих объятиях и придумывала план побега, но я не хотел признавать это, потому что боялся. Боялся именно такой реакции, поэтому просто надеялся, что она ничего не слышала. Но я ошибся. Это была моя вина. И теперь я лежал на полу в горном домике, хранящем в себе не только прекрасные воспоминания из детства, но и время, проведенное с Адрианой, моей Адрианой, с девушкой, которая очаровала меня своей солнечной энергией и светом. Она была такой яркой и лучезарной в день, когда я впервые ее увидел. Ее смех развивал глухой шум в ушах и шепот демонов в голове. Она смогла прокрасться в мои мысли, а со временем и в сердце. И чем больше я узнавал ее, тем сильнее росла моя любовь к ней. Несмотря на то, что тогда она меня не знала, я был рядом на каждом шагу, в тени, но всегда близко. Настолько, что мог слышать ее смех во время традиционных завтраков с матерью в пекарне на углу запад Хаббард-стрит, мог видеть плавные движения на занятиях танцами, что она посещала, или улыбки, озарявшие все вокруг, пока она играла со своим младшим братом на заднем дворе особняка. «Каждая деталь творила со мной нечто невероятное. Сердце, охваченное темнотой, с распростертыми руками, ждало ее. Хотя раньше я не верил, что оно способно на эту романтическую несуразицу. Эта девушка наполнила мою жизнь светом, развеяв темноту внутри». «Раньше я никогда не задумывался над тем, что бы мне хотелось видеть перед смертью, но сейчас был лишь один вариант — Адриана. На самом деле я предпочел бы видеть ее постоянно — в своей жизни, мечтах, перед смертью и даже после нее. Но только не так, ни с ненавистью и страхом в глазах, ни ее удаляющуюся спину, ни ее испытывавшую страх передо мной. Она ушла, думая, что убегает от монстра, похитившего ее и использующего в своих целях, но она так и не узнает, что в этом монстре жил человек, который отказался ради нее от мести. Я выбрал ее, чтобы любить. Боль в животе усиливалась. Вокруг не было слышно ни звука, ни мотора, ни шагов, ни дождя. Лишь оглушительная тишина, даже вращающийся вентилятор на потолке не издавал звука. Все вокруг темнело, веки закрывались, но я старался держать открытыми глаза на случай, если Адриана вернется. Я хотел увидеть ее не испуганную, не ненавидящую меня, только не такую. Однако мое тело слабело, как бы я ни желал и ни пытался, оно больше не поддавалось контролю. Глаза медленно закрывались, но Адриана не вернулась, когда чернота настигла меня. Никакого белого света, тело больше не чувствовало боли. «Алесио!» — знакомый мелодичный голос позвал меня, врываясь в мое сознание. И вместе с ним я умер. Продолжение следует.